Сословие. Перепись, устроенная Петром для введения подушного налога, дает нам представление о численности и составе населения страны в 1722 году, когда были, наконец, сведены данные всех ревизских сказок. Народ России делился на три основных сословия. служилое к которому относились дворяне, приказные и духовенство, горожане, купцы и посадские – Наконец, основной класс – крестьянство, как крепостное, так и черносошное, то есть принадлежавшее не частным лицам, а государству. Считали только податных россиян мужского пола. Их оказалось без малого 6 миллионов. Если прибавить женщин, дворян, духовенства и неохваченных переписью инородцев, можно приблизительно определить тогдашнее население империи в 13 миллионов человек. Почти все они, 97%, проживали в сельской местности. Больших, маленьких и средних городов насчитывалось 340. В стране имелось 761 526 крестьянских исп и только 49 447 мещанских домов. Если начать разбираться, как в эту переломную эпоху изменилась жизнь каждого из классов, сталкиваешься с удивительным открытием. Петровские преобразования всерьез изменили существование только одного слоя, притом самого тонкого – дворянства, численность которого, по подсчетам Ярослава Водарского, составляла в 1719 году 140 тысяч мужчин, меньше 2,5% населения. О дворянстве главным образом и пойдет речь в этой главе. Социальная элита страны действительно подверглась серьезной трансформации. Постепенно исчезла прежняя верхняя прослойка – боярство, и само это слово вышло из употребления. Всех представителей правящего сословия теперь называли просто дворянством или же на польский лад шляхетством. Не следует считать обитателей высшего этажа российской общественной пирамиды хозяевами страны или благополучателями всевозможных привилегий, они были не намного свободнее своих крепостных и обязанностей у них имелось больше, чем привилегий. Царь считал всех дворян своими слугами, а слуги должны служить. И в отличие от прежних времен, отлынивать от службы теперь стало много труднее. Петр возвел в ранг государственной повинности даже само положение помещика. Тот теперь отвечал перед законом за сбор подушной подати со своих крепостных. В 1714 году появился указ о единонаследии, по которому поместье запрещалось дробить между детьми, ибо от этого происходит как интересам государственным, так подданным и самим фамилиям падения. Таким образом, Петр вводил на Руси нечто вроде майоратного права, существовавшего в большинстве западноевропейских стран, где во избежание разорения и обмельчания аристократии имущество передавалось только старшему наследнику. Была у этой системы и вторая цель, для Петра не менее важная. Кадеты, то есть младшие сыновья, не имея средств к существованию, оказывались вынуждены искать трудоустройство. Если в Европе у них имелся выбор – служить, принимать духовный сан или бездельничать, то русский царь своей шляхте подобной воли не дал. Поступать на службу надлежало всем, притом нигде пожелаешь, а куда назначат. Вводилось правило, по которому не меньше двух третей сыновей во всякой семье должны были состоять на военной, а не на более легкой гражданской службе, дабы землю и море не оскудить. Эту обязанность полагалось исполнять с очень раннего возраста, с 15 лет. Причем начинать с нижних чинов. Лишь после этого юноша, даже если он принадлежал к знатнейшей фамилии, получал право на офицерское звание. Еще в 1704 году государь лично произвел ревизию недорослей княжеского звания и расписал рядовыми по полкам более полутысячи юных аристократов. Фактически служба начиналась даже не с 15 лет, а с детства, потому что повинностью стало обязательное образование. До той поры русский дворянин по своему культурному уровню мало чем отличался от простолюдина и даже вполне мог не знать грамоты поскольку учить своих отпрысков или нет зависело только от воли родителей. Но Петру невежественные слуги были не нужны. В 1714 году вышли указы о непременном обучении дворянских и диаческих детей, начиная с 10 лет не только грамоте, но и цифире. По всем губерниям учреждались школы. Для нарушителей вводился серьезный штраф. Таковым невольно будет жениться священникам, запрещалось венчать тех, кто не прошел учебу. Плодить дураков государь не желал. В 1709 году Василий Шереметьев, человек, принадлежавший к высшей аристократии, брат знаменитого фельдмаршала, решил спасти своего сына от учебы за границей и для того поспешил его женить. Когда об этом узнал государь, он наказал не юношу, того просто отправили учиться, а родителей. У них запечатали все принадлежавшие им дома, а самих заставили трудиться как простых. Отца на уличных работах, мать в предельном доме. Стремясь формализовать и регламентировать все, что можно и нельзя, Петр, конечно, позаботился об определении правил принадлежности к главному государственному сословию. В 1722 году была учреждена Герольдмейстерская служба, обязанная составить списки всего российского дворянства и проверить правомощность претензий на это почетное звание. Уже после Петра в каждой губернии были введены родословные книги. В следующем году введением табелей о рангах принадлежность к шляхетству напрямую увязывалась с государственной службой. Появилось новое дворянство, не по праву рождения, а по полезности, которой Петр придавал больше значения, чем родовитости. Империи были нужны офицеры и чиновники, а не вырождающиеся наследники дедовских вотчин. Ряды российского дворянства расширились и за счет новых подданных, остзейских немцев, многие из которых отлично проявляли себя на службе, в особенности военной, где со временем они будут занимать до четверти высших и старших командных должностей. Вливание этого элемента способствовало и общей европеизации сословия. В жизни основного русского населения крестьянства ничего до такой степени революционного не произошло. Разве что исчезла прослойка холопов, так что остались только люди помещичьи и царские. Тех и других суммарно в 1722 году насчитывалось 5,4 миллиона мужских душ. По сути, они тоже были государственными служащими низшими чинами империи. Государство и относилось к ним как к солдатам. При необходимости отправляло на принудительные работы, забирало в армию, переселяло с места на место. Например, в ходе индустриализации появилась новая категория крестьян – заводские. В 1724 году установилась паспортная система. Теперь никто не мог отлучиться за пределы своего уезда без специального документа. В целом же христианство жило по-прежнему, поставляло государству материальные и людские ресурсы, разве что подати стали тяжелее, а повинности многочисленнее. Было, впрочем, одно изменение к лучшему. Петру не нравились упреки иностранцев, писавших, что в христианской стране людей выставляют на продажу будто домашнюю скотину, иногда даже разлучая семьи. В 1721 году царь запретил подобную практику. В указе говорилось – Крестьян и деловых, и дворовых людей мелкое шляхетство продает в рознь. Кто похочет купить, как скотов, чего во всем свете не водится, а наипаче от семей, от отца или от матери, дочери или сына помещик продает, отчего немалый вопль бывает. И его царское величество указал, оную продажу людям пресечь. А ежели невозможно, того будет вовсе пресечь. Тоб хотя по нужде и продавали целыми фамилиями или семьями, а не порознь. Впрочем, это гуманное нововведение не прижилось, и после смерти Петра не соблюдалось. Несколько больше, но тоже незначительно изменилась жизнь горожан. До некоторой степени подняла голову купечество, прежде всего крупное, но и оно не стало играть сколько-нибудь важной общественной роли. Попытки же введения нового городского устройства, вроде магистратов или бурмистерских палат, как мы видели, особенного эффекта не произвели. Не прижились и учрежденные в 1722 году ремесленные цеха. В Европе этот институт прежде всего защищал права его членов. В России же ни о какой защите прав речи идти не могло, и новая организация лишь увеличивала количество норм и запретов. Слабость мещанского сословия объяснялась и его малочисленностью. Из данных, приведенных у Водарского, видно, что маломальски значительных городов с населением хотя бы в две тысячи человек на всю страну имелось только 22, и проживало там чуть больше полупроцента россиян. В существовании инородцев, обитавших главным образом в Поволжье, на Урале и в Сибири, произошло, пожалуй, всего одно новшество, уже упомянутое. Свершилась, по сути, принудительная христианизация туземной элиты, что опять-таки расширило состав российского дворянства, поскольку крестившиеся землевладельцы получали все его права купи купе с обязанностями и через одно-два поколения полностью обрусили. Итак, перемены в жизни населения России оказались менее глубокими, чем можно было бы ожидать. Петровские реформы прошли по обществу эдакой рябью, затронув лишь верхний слой, и почти не достигнув народной толщи. Все дворяне, хотели они того или нет, пошли служить, начали учиться, побрились, переоделись, обзавелись новыми потребностями и привычками, но основная масса существовала все так же. Тяжело трудилась, платила подати, носила лапти и чесала бороды. В результате обозначился разрыв между низами и верхами. К социальному и имущественному неравенству прибавилось новое, культурное которая со временем будет только усиливаться, так что классы даже станут говорить на разных языках. Российская элита переселилась в Санкт-Петербургскую империю, внешне напоминающую европейское государство. Народ остался жить в старозаветном Московском царстве.